Глава 9. В комнате было темно. Свет исходил лишь от мерцающего пламени двух необычных светильников, которые, казалось, плавали в воздухе. Огонь подсвечивал лицо лежавшего на низком ложе мужчины красноватыми бликами, придавая ему почти демонический облик. Леория не знала, сколько прошло времени, но ей показалось, что она смотрит на него целую вечность смотрит на его красиво очерченный рот мужественного лица, смотрит на мощное тело. Она вспомнила вкус его терзающих поцелуев, в которых не было нежности, белизну его зубов, его мучительные, но странно желанные ласки, дарившие жаркие волны удовольствия. Мысли путались. Почему я ничего не помню, кроме его нейстовых ласок? Что за порочную власть имеет надо мной этот мужчина? Внезапно Арвик, стоявший рядом, одной рукой приподнял ее подбородок, заставив посмотреть прямо в свои огромные глаза, в которых плясали отраженные языки пламени. Он скоро уйдет в другой мир. Готова ли ты потерять его? Каким-то чужим низким голосом спросил он, переходя на ты. Внезапный приступ леденящего страха пронзил всю ее сущность. Никогда больше не увидеть синевы его глаз не почувствовать себя в его плену снова, вернуться к жизни, которую Леория не помнила. Зачем он пожертвовал собой ради нее? Неужели он настолько ее любит? Завороженная взглядом мастера, Леория обмякла в его руках. А когда пришла в себя, то сидела в низком кресле-качалке, с пледом на коленях, в другом конце комнаты. Она не видела Арвикса, но чувствовала его присутствие. А ещё какой-то необычный запах лесных трав. Мастер Арвикс, мне очень страшно. Он он словно мое спасение или проклятие. Я не знаю, но я не могу его потерять. Прошу, помогите. Голос Леории срывался, и она пару раз откашлялась. Какова природа нашей реальности? Задумывалась ли ты, откуда пришли к нам демоны? Реальность, она подобна зеркалу, У неё есть физическая сторона, которую можно потрогать руками, а есть другая призрачная, лежащая за пределами восприятия. Та сторона имеет бесконечное количество отражений. Где находятся все эти отражения? Везде и в то же время нигде. Может быть в пламени свечи или на дне, кувшина с водой, а возможно, за пределами самой вселенной. Есть сущности, которые могут перебывать одновременно в двух реальностях. Например, демоны. Их чрезвычайно сложно уничтожить. Охотник на демонов внезапно появился из уютного полумрака и задумчиво глядя перед собой продолжил: "Да, Эргард тоже находится за гранью зеркала, в черной бесконечности и одном из таких призрачных миров. Я не могу ему помочь. Но та, что была с ним, Другое дело. Ваша физическая близость, сакральная сила, которая творит чудеса. Есть один очень древний и опасный ритуал, через который иногда проходили избранные в незапамятные времена. Он называется Сакральные узы. Он сплетает оболочки прошедших через него навсегда. Образуется сильная телесная и духовная связь, которая черпает силы у обоих источников. И иногда заимствует ее из призрачных миров. Макс молк и некоторое время не произносил ни слова. Леорию била мелкая дрожь, кожа словно заледенела. Она хотела задать вопрос, но губы не слушались, а язык не шевелился. Внезапно Арвикс оказался у нее за спиной. Его ладони легким движением опустились на ее плечи. И девушке показалось, что волна тепла окутала ее с головы до ног. По позвоночнику прокатилась легкая дрожь, отдавая приятным покалыванием в кончиках пальцев. Арвикс убрал руки и продолжил: "Души, связанные такими узами, чувствуют друг друга на расстоянии. Чем меньше расстояние между ними, тем плотнее сакральные узы и сильнее их магическое влияние. Если вы пройдете этот ритуал, это навсегда изменит ваши сущности, эмоциональные" физическое состояние тела. все это станет открытой книгой между вами. Но это не самое страшное. Смерть одного, скорее всего, повлечет уход в другой мир и второй половинки. Маг замолчал. Постепенно до Леории окончательно дошел смысл сказанного им. "Боги", громко выдохнула она, и слезы закапали частыми каплями на ее колени. Арвикс легко дотронулся до ее щеки, стирая влагу. Возможно, Эргард твой случайный попутчик, а может и нечто большее. Он окажется связан с тобой узами, похожими на те, что возникают между мужчиной и его женой. А вдруг один из вас уже связан узами брака? Это может быть настоящим мучением для обоих. Есть защитные заклинания и зелья, которые могут помочь ослабить эти узы, но они не исчезнут, пока вы живы. Сейчас тебе придется решить за вас обоих. Прохладный ветерок коснулся ее щеки. и Леория вздрогнула. Когда-то я был влюблен и не смог спасти ее, потому что побоялся потерять все остальное в своей жизни. Демон забрал ее душу, Отрешенно проговорил Арвикс. Неожиданно повеяло ледяным холодом, и слезы Леории превратились в прозрачные льдинки. Арвик содёрнул руку и лёг растаил. Перед девушкой возник открытый пузырёк с зеленоватой жидкостью, от которого резко пахло какими-то травами. Зелье очищения сознания. Если решишься, выпей полностью. Я приду за тобой. Мастер словно растворился в полумраке. Странно это, подумала неожиданно Леория. Я совсем не знаю этого охотника, а верю ему будто старшему брату. Где-то меня, наверное, ждет семья, возможно, даже супруг. А я здесь, всего лишь игрушка в руках судьбы. Кровь прилила к ее лицу, запульсировала в висках короткими точечными уколами. Ледяные пальцы сжались в кулак. Я сама решаю свою участь. Это мой выбор. Незнакомец спас меня от страшной участи, и я пойду на все, чтобы вернуть его обратно, даже если цена слишком высока. Даже если мы грешили втайне ото всех, то решила про себя девушка и молниеносным движением опрокинула содержимое пузырька себе в рот. Полумрак вокруг нее как-то резко сгустился. Какая-то неведомая сила подняла ее и опустила на мягкое ложе рядом с Эргардом. Перед глазами появилась темная фигура Арвикса. Он молча взял ее руку и полоснул по запястью блеснувшим во тьме острым изогнутым лезвием. Проделав то же самое с запястьем Эргарда, он соединил их руки. Вдруг комната осветилась огненной вспышкой, и всех окутало коричнево-малиновое облако из крохотных мерцающих частиц. Сетра Вильхем Вэратнера. Просто позови его, раздался спокойный голос мастера. Леория почувствовала, что голову сдавила, как будто гигантская рука сжала виски. И мир разлетелся тысячами звёздных вспышек. Странная ночь царила вокруг, ночь, похожая на туман, скользивший над водой Чёрного моря. Леория услышала чей-то шёпот. Посмотри же вокруг. Разве может проникнуть голос в это ужасное безмолвие? Слова возникали где-то внутри её сознания. Не бойся, посмотри на звёзды. Что-то подхватило ее и бросило в полет через безмолвное небытие. Она неслась, словно на крыльях ночи, навстречу полыхающим в первозданной черноте звездам. "Где же ты, Эргард?" позвала она, не думая, как это делает. Девушка не осознавала, насколько необычен был этот полет. Она воспринимала это как само собой разумеющееся. Всем существом Леория чувствовала ритм звезд. Её первозданная песня манила за собой, пока огромный яркий диск солнца не затмил все вокруг оранжевой вспышкой. Она потерялась в блеске незнакомого светила. Его жар опалял ее разум. Ей захотелось раствориться в нем, впустить огонь в себя. Какая-то частичка ее души жаждала этого слияния, но основная сущность противилась этому, илиория устремилась дальше. Она кричала в бездну. Я пришла за тобой, Эрггард. Серебристая точка заискрилась где-то далеко впереди. Она ринулась к ней, подхваченная мощным потоком, лавируя между потухших светил. Леории показалось, что она услышала в ответ бархатный голос. Златовласка, нам нужно вернуться, время не ждёт. И открыла глаза.